Роман адвоката Протокол Место для гербовой марки в 60 копеек 1877 года, февраля 10 дня, в городе Санкт-Петербурге, московской части второго участка, в доме второй гильдии купца Животова, что на Лиговке, я, ниже подписавшийся, Встретил дочь титулярного советника Марью Алексееву Барабанову, 18 лет, вероисповедание православного, грамотную. Встреть фону Барабанову я почувствовал к ней влечение, так как на основании 994 статьи уложения о наказаниях» «Незаконное сожительство влечет за собой, помимо церковного покаяния, и издержки, статьей оною предусмотренные, смотри дело купца Солодовникова, 1881 года, сборник решений кассационного департамента, то я и предложил ей руку и сердце. Я женился, но недолго жил с нею. Я разлюбил ее. Записав на свое имя все ее преданное, Я начал шататься по трактирам, левадиям, эльдорадам и шатался в продолжении пяти лет. А так как на основании 54-й статьи 10-го тома гражданского судопроизводства пятилетняя безвестная отлучка дает право на развод, то я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство ходатайствовать о разведении меня с женою».